Глава двадцать девятая. Спустя несколько дней я узнала, что в город приехали испанцы. Они привезли на продажу вино из моего родного края, и я встала в очередь, чтобы купить литр для мадмуазелей. Учительница обычно заваривала себе чай, но остальные пили алкоголь как воду. Они не брали с меня плату за проживание, поэтому я при каждой возможности старалась сделать для них что-нибудь приятное. В их доме я ни в чём не нуждалась. Подойдя вместе с Дон Кихотом к прилавку, я узнала Диего, парня из моей деревни. Я бросилась ему на шею. «Это ты привёз вино?» Он кивнул. «Я пришёл из фага с теми, кто отправляется в Америку», объяснил он. «Паскуаль». Его прекрасное лицо, как вспышка света, мелькнуло перед глазами. Глаза зеленее горных лужаек. Внутри меня закружились бабочки. Я засыпала Диего вопросами. Что нового в деревне? Как Абуэла? На его лице отразилось удивление. Глаза потемнели. Роза? Что? Мне очень жаль. Чего жаль? Абуэла? Его голос упал до шёпота. Он грустно покачал головой, прижал меня к себе. Тишина. Шорох крыльев. Солнце померкло. Я отстранилась от него. Что? Что такое? Я отказывалась понимать. Диего заговорил ещё тише. Грип. Через 2 месяца после вашего ухода Его слова доносились до меня обрывками. Глухое эхо, как из-под земли. В висках стучала кровь. Задыхаясь, я мотала головой. «А Буэлла умерла? Не может быть. Этого просто не может быть!» Диего взял меня за плечи. Застывшая, со сжатыми кулаками, я смотрела, как двигаются его губы. Он пытался что-то сказать мне, но я ничего не могла понять. Я больше вообще ничего не могла. Абуэла. Внутри меня извергался вулкан. Жуткая пропасть посреди океана порождала огромную волну, от которой в панике разбегались птицы, звери и люди. Цунами, всё сметающее на своём пути. И всё это из-за меня.